Удивительный день не кончался. — В какой десятке идешь? — спросила Рыжая. — Не знаю. — Так, может, ты вообще не записалась? — Нет. — Ладно, пойдем, — властно сказала Рыжая и потащила Марину за собой. Во рту оставался вкус серебра. Зачем она только вошла сюда? — Разве плохо ей быть одной, и каждой клеточка чувствует, что на улице лето, что на ней красивое платье, что она принадлежит сама себе? Вошла и почувствовала, что платье на ней некрасивое, слишком длинное, волосы торчат в разные стороны, а туфли пыльные, и каблуки на них сбиты. Зачем только там было такое громадное и точное зеркало? Зачем столько света? Зачем такая нарядная белая лестница? А если посмотреть на девчонок, то лучше вообще закрыть глаза. Правда, самой красивой была все-таки Рыжая. Рыжая протянула ей темную пудру. — На, — сказала она, — при электрическом свете можно. — Говорят, уже сто десять на место, — сказал кто-то рядом. — Ну, ничего, характерных не так уж много, — утешила Рыжая Марину. — А ты характерная? — Я все могу. — ответила та уверенно. — Да и ты, по-моему, все можешь. — Я? — удивилась Марина. — Я третий раз поступаю, так что знаю. Те два раза до третьего тура доходила Уж если сейчас... — И ты нос не вешай. Ты ведь не школьница тоже? — Нет. — Так вот иди скорее, та тетка записывает. Вон, видишь? Женщина с руками и унизанными кольцами взята в плотное кольцо. Елизарова, запишите. Кольцов, Кольцов. Я сейчас умру, — васом восклицает женщина. Я умру от вас. Первая десятка на выход, к четвертой аудитории. Должна пойти первая десятка, но в четвертой аудитории валят все, до единого. И Марина, увлекаемая рыжей, поплелась куда все. Из дверей выскочил огромный мужик с бородой и начал выкликать фамилии. Названные отходят к дверям, и взгляды у них такие, будто они уходят из жизни. Марине показалось, что где-то она этого мужика видела, и голос знакомый. Но где же, где? — Кирилл, не пускайте посторонних. — Ну да, конечно, это Кирилл. Тот самый нахал, что был тогда в гостях у Левушки Шаровой, которого Левушка определила одним простым словом — нахал. — Чудакова. «Где Чудакова? Кто Чудакова?» — вопрошает Кирилл. Чудакова явно отсутствует. «Да вот она!» — говорит кто-то. Оказывается, это сказала рыжая и пихнула Марину в бок. «Иди, почему бы тебе не быть Чудаковой?» «Что ж ты в ворон считаешь?» — гремит Кирилл и смотрит на Марину грозно. «Только бы не узнал!» «Только бы не узнал!» «Не узнал!» «Конечно, где ему запомнить?» Марина сделала шаг к двери. В ногах слабость, но в душе какое-то отчаянное, певучее ликование. Кажется, впервые в жизни она была так довольна собой. Ну и авантюристка, — умильно подумала она сама про себя. Ну и аферистка. Двойные двери и вдруг яркий режущий свет. При таком-то свете с ума сойти. Да и что там нужно будет делать, она даже не представляла. Прежде всего снять очки. Но что увидишь без очков? Ведь не поступать Жана пришла в конце концов, а только посмотреть, только посмотреть. Профессор Грищенко не любил профессора Покровского. Немного боялся и всегда подозревал. Подозревал в неискренности. постоянной, неустанной работе на публику, во лжи. Но, как назло, вот уже второй раз Грищенко набирал вместе с Покровским параллельные мастерские. Нет, они и вовсе не ссорились из-за студентов, слишком у них были разные вкусы, но добросердечный Грищенко мучился, видя, как Покровский берет не тех, не тех. Кому рассказать, что в прошлый набор Покровский взял вообще заику? Самое смешное, что в Ленинграде нашелся режиссер, который после диплома пригласил этого Заику в свой театр.